достал сигарету предложив также закурить и собеседнику там кто-то опытный был следы теряются практически сразу по выходу с полянки тем более не подранок так бы можно было по остаткам крови поискать думаешь их ждали вряд ли там сначала в лесу бойца вольнули потом группа ломанулась за стрелком он вышел на полянку засел за магниткой и оттуда отстреливался может все же двое было Один отвлекал, другой стрелял. В лесу те же гильзы были, от пулемета Калашникова. Так что один. И думаем, что они случайно встретились. Но парню повезло, а нашим пацанам не очень. Пулемет Калашникова, говоришь? Редкая машинка. Снов повернулся к одному из подручных. Цент, пронюхай, кто у нас по зоне СПК бегает. Очень любопытно на этого шустряка посмотреть. Так э, вроде пацаны трещали что Зеленый как раз таким стволом ходит. Вроде бы раздобыл, когда под пустошкой с военными схлестнулся. Снуф и Семенов переглянулись. Они оба не верили в мистику. А такое совпадение было, прямо скажем, очень странным. Все-таки зона большая, и случайно встретиться в ней двум отрядам было проблематично. Но ты все равно поспрашивай, мало ли. Распорядился Снуф. «Просто если это зеленый, тогда его кто-то навёл. Крот где-то или у нас, или у вас». Это он уже повернулся к военному. «Да, я тоже так думаю, что если он, то появился не просто так. Но это уже ты с нашим руководством решай. Мы разведка, наше дело маленькое. Угу, порешаем. Ну ладно, бойцы, пора нам. Вы куда путь держите? Если попутно, можем и вместе пойти. Мы уже задачи свои решили». «Теперь на север пойдем. Обратно». «Окей. Да, а Лавар уже знает, что вы нашли?» – поинтересовался главарь банды. «Откуда? У нас нет таких раций, чтобы через сезону пробить». «Понятно. Если хочешь, я ему сообщу, когда на базу вернемся. У нас завтра как раз канал связи будет». «Да, сообщи. Скажи, что мы все, что смогли, собрали. Пусть аналитиков готовят к работе». Семенов протянул Снуфу руку. «Ну, мы пошли. Удачи!» Пожав руку, махнул своим бойцам, показывая направление движения. Скоро на открытом месте остались только ребята Снуфа. Прижавшись спиной к ближайшему дереву, которое по счастливой случайности не было мутантом, Марик ждал нападения. Собственно, он понимал, что дела его плохи, и от собак его может спасти только чудо. Только вот в чудеса бывал и сталкер не верил. Вот слева показалась тень. Марик выстрелил, постаравшись прицелиться. Тень взвизгнула и пропала, что не облегчало задачу. Подранки у мотандов не менее опасны. Обострившийся слух засек шорох позади. Сталкер оглянулся и увидел примерно в 20 метрах сразу двух зверей. Полоснул по ним очередью. Одного сбил сразу, второй почти добежал до него. Успокоить удалось уже почти возле ног, благо его сразу ранило и прыгнуть не удалось иначе Марику пришел бы писец. Пока сталки развлекался с Бобиком, с другой стороны показалось сразу двое. Пришлось полить их широкой очередью из калаша. Одному резко захорошило, пуля попала в голову. Второй хоть и словил несколько маслин. Продолжал бежать. И... Как назло, в рожке кончились патроны. Марик привычным движением выдернул магазин и вставил в него запасной. Дослал патрон в ствол. Но было уже поздно. Пёс уже прыгнул. Единственное, что мог сделать человек, попытаться уйти перекатом в сторону. Это получилось. Хотя дерево, мешающее обходу, осталось в стороне, что было плохо. Его не разорвали, это было хорошо. Став на одно колено после переката, Марик выпустил несколько пуль в затылок зверя, который пытался понять, куда делась добыча. Быстро осмотревшись, сталкер увидел еще одну цель. Большую собаку со светящимися зелеными глазами. Шкура была рыжая с белым налетом. Зубы у Бобика впечатляли. Наверное, спались длиной, не торчали за пределами нижней челюсти. Недолго думая, человек прицелился, насколько это было возможно, и выпустил очередь. Собака, казалось, даже не повела ухом. Просто побежала вперед. Марик подступил ее поближе, искренне надеясь, что никто не прыгнет на него сзади, и выпустил оставшиеся в рожке патроны практически в упор. Пёс взвизгнул и упал. Марик быстро поменял магазин. Это был последний стрижённый рожок. Если нападение продолжится, ему каюк. Но в кустах завыли, и этот вой стал удаляться. Похоже, есть его передумали. Интересно, почему. Он добил подранка, того самого пса из двойки нападавших, все еще пытающегося выковырять лапой пули из головы. Потом посмотрел на последнюю убитую собаку. Это был Исполин. Рост, наверное, больше метра в холке. Возможно, это вожак. Его убийство послужило сигналом к отступлению. В любом случае нужно было снарядить рожки, но сначала лучше убраться отсюда. С падальщиками в зоне тоже лучше не встречаться. Марик еще раз окинул взглядом место битвы и двинулся в прежнем направлении. Солнце клонилось к закату, когда Макс подошел к лагерю геологов. Теперь нужно было осмотреться. Мало ли что произошло. Вполне вероятно, его могла ждать засада. Конечно, геологи — ребята зубастые, но и они могут отступить или погибнуть в ремассированном нападении. Хотя в то, что кто-то в трезвом уме в здравой памяти решится напасть на ученых, верилось с трудом. Где-то около часа отлежавший в кустах и наблюдая за базой, он ничего не заметил, кроме того, что к ней подошел Марик. Больше ничего подозрительного. Подождав еще немного, Зеленый двинулся в сторону лагеря, Естественно, не в полный рост и аккуратно, по возможности, маскируясь. Когда он вошел в лагерь, Марик сидел и что-то рассказывал мужикам. Те выглядели ошарашенно. Явно новости для них были не самыми приятными. И при том еще и неожиданными. Макс подошел к столу. «Всем привет. А где Степа?» «Здорово, Зеленый!» «Нету Степы. Убили». Подал голос Золус. Максим от неожиданности опустился на ближайший стол. «Что случилось?» Зулус, давай сначала ты. Произнес, Марик. А... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я дополню. Окей. Короче, несколько дней назад Степа с биологом и Михалычем пошли на свалку. Это было в тот день, когда ты ушел. Ну и на них напали. Одного из нападавших удалось подстрелить. Но он и рассказал, что хотели кого-нибудь заложники взять, чтобы тебя выманить. И кто им это заказал? Пробормотал посеревшими губами Макс. А это вот тебе Марик расскажет. Сталкер прихлебнул кофе из кружки и начал рассказывать. Биолог мне сказал, что руководил налетом некий малой. Ну, я его и решил найти. Прошелся по злачным местам. Короче, мне сказали, где его искать. Только этого придурка уже щемели. Но нам повезло. Он стал уходить как раз на нас. Поэтому получилось поговорить. И кто заказал это нападение? Снов. Собственно, его ребятишки и пытались зачистить концы, но им не совсем повезло. Концы зачистили, но не они. Только сначала Нарик раскаллся. Да, дела хреновые. Не думал, что Снов до такого дойдет. Я сам в шоке. Сказал Марик. Если честно, в зоне вообще беспредел начинается. Ага. Только что мы с тобой сделать сможем? Поодиночке нас и прижучивают, если только объединяться. Марик еще хлебанул кофе. «А эта идея. Была бы нормальная группировка, без бескидалов и прочей херни. Я бы в нее пошел. Да и еще несколько годных парней нашел бы. Да объединиться не проблема, я не против. Только нужно где-то сидеть. В лесу много не навоюешь, а воевать придется». Не думаю, что имеющиеся группы дадут жить спокойно. Особенно в первое время. Так больничка в Сокольниках, чем тебе не база? Укрепите и норм. Тут уже Максим призадумался. Думал он минут пять. М -м -м, хорошо. Давай сделаем так. Я сейчас поболтаюсь в округе, а ты сходишь и приведешь парней, которых наметил. Они точно нормальные не сдадут? Но сдать может и мама родная. Но эти нормальные. Резонно им соваться к шнуфу нет. Тем более, что ты скоро от своей метки избавишься. Хорошо. Тогда приводи их и пойдем обживаться в новосокольниках». Они еще некоторое время посидели, обсуждая с геологами разные насущные вещи и разошлись по спальникам. Никто не догадывался, что вечер был без преувеличения историческим, и приключения только начинаются. С утра накрапывал дождь. Небо было серым. На березе неподалеку появились желтые листочки. Приближалась осень. Макс сидел на скорую руку сделанном шалаше и ждал. По идее, сегодня должен прийти Марик с собранными сталкерами. Зеленого немного потряхивало в ожидании. Все-таки на него охотилась вся зона.